Утром он перво-наперво сходит к монастырю. Может, Лена сейчас там и работает, может, там теперь тоже музей, а может быть, монастырь снова учредился. Это в бывшей-то тюрьме, в бывшем-то усоль лаге, где стон стоит неумолчный, все стены простонены, не отмолить никакими молитвами, человека убийства. А там и расстреливали. Лена рассказывала, что прямо в монастырских подвалах и лишали людей жизни. Лена рассказывала ему, что в город проникали крики убиваемых, стоны. Она не слышала сама, мать ей рассказывала. Город жил в обступе церквей, таежных лесов, заснеженный большую часть года, заколоченный... Куда ни глянь, и историями этими непронизаемые. Годы и годы так жили. Колокольный звон тут не разрешался. Но Лена рассказывала, Вина рассказывала, что иногда вдруг начинал звонить какой-нибудь из запрещенных колоколов. Коротко прозвонит и молчок. Кидались тогда начальники искать колокол ослушник, но не умели найти. Но никак, а звон вдруг повторялся, короткий, чаще всего в ночи. В порт вгонял этот звон начальников тюремных. Предвестием для них звучал, кару сулил за страшные грехи их. Скакивали, опоясывались портупеями с повышенной на ремнях ногами, кидались в ночь на поиск. Нет, не находили. Иные из колоколов были сброшены на землю, но кое-где еще оставались. Церквей в городе было много, застывших, вычернившихся, со смолкшими навсегда колокольными. Нет, а вот и не навсегда. Вдруг звон раздавался, короткий, негромкий, пронзительно слышный в ночи. Кто звонил? Где? Кидались в ночь начальники и не находили. Одиннадцать лет назад, когда Выков был здесь, колокола уже свободно звонили. Кресты были кое-где возвращены храмом, стены подновлялись. Вот и купола стали либо в медь одеваться, либо в новый, белесый еще, заметил проезжая. Осиновый лимих. Но монастырь тогда все еще был конторой тюремной. А теперь как? Решил. Завтра же с утра и наведается туда, на ту площадь ступит, по которой прошли в фильме Лена и девочка, его дочка. Оттуда и начнет их искать. Можно было бы к Лени домой сразу пойти, но и нельзя было. Что там у нее? Одна ли живет? И как живет? Что худо ей, это было ясно. Пригостиничная скамейка под фонарем была не пуста. Обжила ее рыхлая администраторша, решившая перед сном подышать свежим воздухом. С ней рядом сидела женщина, взятка кутаясь в платок. Да, лето настало, но в уральском этом городе Еще не прогрелась земля, еще холодные ветры по вечерам кинжалили город, продувая его то хвои и тайги, далеко не отступившей, вырубили лес, то химией от недалекого калиного комбината. Но там ее было немного. Главная химия приползала к городу с Березняковского химического комбината, где сплошняком все было химией и где люди просто забыли, какого цвета бывает небо. Желтое, в черноту фиолетовое, голубого цвета над ними не было. Но город Березники стоял в 30 километрах, это все же был заслон. Жители Ключевого еще знали небесную голубизну, еще ухватывали кислород от живительной хвои, безбоязненно пили воду. Сейчас подувал хвойный воздух. От вишеры прилетел. Хорошо бы туда скатать, к вишере, к речке сильной, полноводной, рыбной. Одиннадцать лет назад она еще такой была. И стоял у реки над ней, на крутом высоком берегу, городок Чердынь, обойденный, к счастью, большой промышленностью. Да болит в сердце стародавний. Избиной даже, но он стоял посреди страны лаг-пунктов и зон, был свидетелем таких людских страданий, что в городе этом свой цвет на дома лег, будто переной укрыл. Это был серый цвет, а небо над городом синий сверкало, по которой быстро шли прозрачно-белые облака. У Лыкова дома висел один его этюд чердынский. Серые дома, синее небо, быстрый побег реки, бурлившие под высоким берегом. Лыков написал в чердыне два этюда. Второй он подарил Лене. На втором, помнится, сам город только был. Двухэтажные, из неохватных кедровых бревен дома, красноватые от времени. В красные, кое-где и покрашенные, от серого цвета в этом городе он уклонился. И церквушка там еще была, пятишатровая, но тоже из бревен, проступавших сквозь белую давней давности штукатурку. Шатры на церкви были черные, со сгнившим лемехом, с провалами, так было в действительности. Но Лыков написал «Златоглавые купола», но захотелось, присочинил, не мог иначе. Лина и выбрала этот этюд за купола золотые в прекрасном, выхоложенном по-зимнему, октябрь шел тогда небе. Она сказала, разглядывая этот этюд, он запомнил слова ее, «А ты меня добрый, Валя». Не был он добрым, может, иногда только». А каким он был, а не понять. Изволялся в жизни, как в грязи. Такая жизнь. Но вот он здесь. Это что за поступок? Совесть погнала. А совесть это что? Он подошел к скамье, ноги повели. Сам-то он к скамье не стремился, но ноги самовольно пошли к скамье. Вот уж и ноги его ведут, все время его кто-то ведет. Какой там поступок? Его вели, он был ведом. На скамье рядом с рыхлой администраторшей Сидела, кутаясь в платок, Лина. Когда подошел, поднялась ему навстречу, Отвела прядь волос со лба, Ее жест сказала тихо, ее голос. У женщин не стареют голоса. — Здравствуй, Валя, по делу к нам, или как? — Или как, — сказал он, — если бы не фильм, изготовивший его к встрече, он бы сразу не узнал Лену в этой женщине. Господи, как не пощадили ее эти 11 лет! Но она улыбнулась, спасая себя в его глазах, да вот и платок на ее плечах, Был нарядный, редко-редко надеваемый, Сохранявший складки от долгого лежания в сундуке. Ей не хотелось спасть в его глазах. Фонарь светил, но тускло. На ней новые туфли были, лодочки. Они были ей великоваты, Но поблескивали лаковой навизной. Свои заняла у подруги. Она готовилась к встрече. Вот... — Прознала от Зинули, что ты к нам прибыл, — сказала, объяснила Лена. — Он ее читал. Она его читала. — Что-то случилось, Валя? — Зинуля? Он глянул на рыхлую администраторшу, на почти старую женщину, на которую кивнула Лена, сказав, — прознала. — Так это кто же перед ним? — У Лены была молодая, разбитная подруга, смешливая, озорством полнилась. Так это она, зиму та перед ним. Рыхлая, усталая женщина подняла на него глаза, спросила без улыбки. — Не узнаете? И я вас сперва не признала, борода. Вот она не старалась себе вернуть в прошлое, какая уж есть. Такой уж стало. Лыков не сразу нашелся, что ответить. «Соврать? Зачем? Да такой и не соврешь. де как же! Сразу узнал. Но только посолиднее ли вы? Это так. Вот потому и не посмел по имени окликнуть «нет». Этой женщине его лганье было без надобности. Да и Лена, должно быть, не потому нарядилась» чтобы назад вернуть время, а потому что раз уж он приехал, то... Ведь у них была дочь. Придется ему на дочь взглянуть. Вот почему. Лена не могла знать, что он знал, что у него есть дочь. Как ей было знать, что он их углядел в каком-то фильме, о котором здесь еще и не ведал никто? Но раз уж он появился... Лена посчитала нужным встретиться с ним. Не для себя, для дочери, не по-людски все же, если отец рядом, утаивать от девочки отца, а от отца, пусть и не ведавшего ничего, его дочь. Так если случилось, то покориться надо на случаю. Случай, а это что, кто? Не бывает случайных случаев. Волей его. — Вот он случай. — А дочку почему не привела? — спросил Лыков, забыв ответить Зине, да та и не ждала ответа. Лена быстро глянула на подругу. — Ты сказала? — Так он не признал меня. — Нет, не я. — Да, Валя, — сказала Лена, — живет у тебя дочь тут. — Почему ты не написала мне? — Так ведь ты же женатым был. Мой грех. Я бы помог, мой грех, а все-таки, как узнал, приснилось, может быть. Сердце рванулось, сказала Зина, это бывает с мужиками, если в беду угодят. Вот тогда и кидается к светлому оконцу в прошлой жизни, а свет уж и газ в том оконце, Сгас. Все мы так живем, оборачиваясь, назад кидаясь, невозможно. Она поднялась, поклонившись низко, как в старь кланялись, пошла от скамьи, вдвоем их оставила. Ветер спал, совсем стало тихо. Лена спросила, — Ты почему такой? — Какой? — К старине обратился. Модничаешь или... или... Борода тебе к лицу, но не красит. Прежде люди бородами не украшались. А ты, но вошло, но у нас здесь, я еще помню деда. Отец бороду брил, смешно, боялся, что кулаком заборную сочтут. Сбрил, а все равно все отняли, дом, имущество, а вот сослать не сослали, дальше ключевого куда сошлешь? Ссылали и дальше. Бог миловал. И что же, ты, может, и в Бога стал верить? И тогда, когда здесь был верю, стаж. Она чуть улыбнулась. Нет, ты тогда не верил. Я грех на душу брала, а тебе забава. Это не вера. Крест на шее. За утренню отстоять. Свечку поставить какая подороже. Это не вера. Мода. Хуже, чем неверие, если мода. Говоришь или что или то в семье что-нибудь везде во всем или это или поняла тогда мне легче будет тебе ксану показывать она знаю откуда никто из моих знакомых в москве не бывает нам не до москвы а что знаешь то одиннадцать лет та что ушла их веселая зиночка Это врыхлость и старость вступившая женщина, но она, видимо, чем-то больна. Ее не только трудная жизнь переначила, но и какая-то болезнь. Алина, такой разительной перемены в ней не было. Приодела свод, и почти узнать можно, голос все тот же, зубы убереглись, конечно, больная девочка на руках. Но там что-то и еще. За сорок ей можно дать, но это были женские за сорок, когда женщина вдруг молодеет на пяток лет, а вдруг стареет на те же пять лет. И это все за один, один какой-нибудь день. счастливый для нее или горькие.